Судорожный лихорадочный кивок. Не осталось сил даже вы, вымолвить слово. Но «Ну, тогда мне ничего не остается делать, как запугать тебя еще сильнее», — холодно сказал неясыть. «Мне нужно кое-что узнать от тебя, и клянусь вечной тьмой, куда ты очень скоро незринешься. Я это узнаю». Я могу подчинить себе твой разум и стереть его целиком и полностью, опять же так, чтобы ты все это время оставался бы в полном сознании. После этого все, что ты когда-либо знал, видел или чувствовал станет моим, и никакие магические преграды меня не остановят, это ты тоже должен понимать. Выбирай, Солодорец, и выбирай быстро. Я не люблю бессмысленных убийств жертва должна вести к победе это закон некромантии убийство ради убийства не приводит к успеху а успех как ты наверное догадываешься есть единственный критерий который важен для нас некромантов считаю до да, одного васолодурец стой вырвалась у пленника глаза у него стали совершенно безумными я я скажу но дай дай мне уйти И мне не нужен, саладорец Мне нужно то, что ты знаешь. И правда. Ты знаешь, что я смогу отличить ее от лжи, как бы тщательно ты ее не скрывал. Спрашивай, Черный. Что это за обелиск? Хранилище. Замок. Средоточие. А точнее... Ну, точнее не скажешь. На горле пленника судорожно дергался Кадык. Хранилище чего? запор замок который надо открыть кровью замок к чему саладорец захрипел глаза полезли из орбит на губах вскипела пена не могу замок к чему Безжалостно повторил неясыть, придвигая к себе поближе походный набор некроманта, инструментарий для ритуального мучительства, так ни разу и не пустившийся им ход со времен академии. Солодорец изогнулся дугой. Изо рта вырвался только нечленораздельный хрип. «Угробишь его, чародей!» Хладнокровно заметил наблюдавший за всем этим главарь скамаров. Позволь моим парням пятки ему подогреть, враз забудет, как фиглярничать. Фесс покачал головой. Тут огнем ничего не сделаешь. Неужто даже такой явно не рядовой маг заговорен на смерть, если только откроет какой-то секрет? Попробуем что-нибудь другое попроще. Повторить роковой вопрос мы всегда успеем. Есть еще такие обелиски И если есть, сколько их всего? Пять, простонал несчастный Пять, что ж не удивительно Чем больше замков, тем лучше Кто ты такой? Маг Это я знаю, имя как? Нету Нет имени Что это еще за шутки? Нахмурился неясыть Не шутки Имя отменяется, когда становишься одним из избранных Избранных кем? Силой. Какой? Фест изо всех сил старался сохранять терпение. Молчание. Какой силой? Повысил голос некромант. Пленник вдруг задергался в путах, ничего и не, не ответил. Неясы демонстративно пожал плечами. Потянулся за отточенным, лучше любой бритвы, коротким и широким скиннером с крутой зонтым крю крюком лезвия. В горле саладорца забулькало, он словно старался протолкнуть слова через стиснутой незримой хваткой горло. «Осторожнее, чародей!» — крикнул вожак с комаров. Однако он опоздал. Тело пленника внезапно словно хлестнуло громадной шипастой плетью, вырывая клочья кожи и мяса. Горло лопнуло прямо в лицо Фессу, брызнула струя горячей крови, тот на силу успел отшатнуться. Мертвое тело обмякло. «Ну вот!» — укоризненно заметил разбойник не умеешь допрос снимать, господин маг, не в обиду тебе будет сказано яснее ясного, что порча на нем, вот и помер, нельзя было ему такие вопросы напрямик задавать околичностями нужно, да намеками, э, да что тут говорить все, нет его, обыскивать будешь или еще что с ним сделать захочешь захочу Ответил некромант, неясыть таким голосом, что разбойники попятились. Спустя несколько мгновений рядом с некромантом остался только главарь Скамаров. Этому, как видно, просто удрать не позволяла гордость. «И ты тоже иди», — тяжело взглянул на Неофес. «Не все из нашего ремесла можно на людях делать». Понимаю, что потом ответил разбойник, стараясь не выказывать испуга. Только смотри с удойщей роди и поспешай. Я тут долго задерживаться не намерен, да и полонянок твоих вести надо, не теряй времени. Помни, ты еще кое-что нам должен. Некромант от слова не отказывается, высокомерно бросил неясыть. Не бойся, любезный. Вступай. «Удачи!» Разбойник повернулся к Фессу спиной. Видно было, что он испытывает величайшее облегчение, унося отсюда ноги. Фесс остался один. Черный обелиск и мертвое тело у его подножья. Одно из многих вырванных сегодня из ряда живых с комарскими стрелами. «Никуда ты от меня не уйдешь», — сказал Фесс, обращаясь к безгласному трупу. «Те, кто полагал, налагал на тебя этот запрет, думали о простых палачах» и простых допрашивающих, меня они в расчет не принимали. Оно и понятно, кто же мог знать, что я тут появлюсь. А я вот взял и появился. Обидно, правда? Ну ладно, будем работать. Мне назад уже не повернуть, а тебе все равно. Некроманту сейчас предстояло не просто создать безмозглого и безязыкового зомби, требовалось, чтобы Тот смог отвечать на вопросы, те самые, что погубили самого Солодорца до того, как он начал говорить. Но легко сказать, создай зомби, да еще и посреди раскаленной ногой пустыни, где не найти нужных ингредиентов для цепи заклятия где нету времени создавать сложные магические композиции, рассчитывая на помощь целестиальных сил. Оставалось только пустить в ход бережно хранимые запасы реагентов полученных еще от самого Дайнура и чудом сохраненных во всех тревогах и передрягах. Сухие порошки в стеклянных пузырьках с плотно притертыми пробками, вытяжки из трав, кореньев, костей и потрохов некоторых редких тварей, мелко перемолотые минералы, прошедшие не одно алхимическое горнило, плоской коробки в отдельных гнездах то, что нельзя измельчить, раскрошить или перетереть, что нужно целым. Глаз птицы – из-за восточной стены, в котором до сих пор не угасла жизнь. Трёхпалая лапка летучей мыши, по-прежнему поскрипывающая коготками по плотной синей коже и прочие столь же милые мелкие штучки, способные отправить в дружный оборок не менее двух дюжин молоденьких фрейлин разом. Некромант торопливо начертил эллипс так, чтобы один фокус пришёлся бы аккурат между закатившимся э, закатившихся глаз мертвеца, а второй между колен. Пересек фигуру двумя дугами на уровне паха и горла. В пересечении положил горстки мелко изрезанных кореньев. На лоб мертвеца лег неумирающий птичий глаз. Между колен скребущая лапка. Конечно, если это не то, что вместе с учителем Дайнуром в Ордосе, когда им наконец-то выдали разрешение на зомбификацию. Но ничего, пусть ответит на вопросы, а потом может распадаться хоть в тот же миг. Аккуратно укрепил посох в точке схождения, неясыт шепотом произнес формулу из дайнуровых конспектов. Старая, надежная формула, отработанная поколениями некромантов, еще из рода дуоту. Привычная боль от бешеная пляска кровавых теней в глазах. Фесс чувствовал, как сила замедляет свой бег, поворачивает, словно вода по прорытому землекупами руслу, врывается в мертвые жилы, заставляя последний раз сжаться уже неживые мышцы. Труп издал неразборчивое бульканье, захрипел, зарычал и сел. Незрячие глаза открылись, налитые кровью буркалы уставились на Фесса с такой ненавистью, что некромант ощутил, как кожа на лбу становится влажной. Плохая работа. Этот зомби ничего не забыл, хотя, по идее, у голове у него не должно было остаться никаких воспоминаний о том, кто и при каких обстоятельствах лишил его жизни. Мозг Феста сжало, словно тисками. Во рту он ощутил кровь. Сила затрепетала тугой струной, отзывая с тягостной болью в груди. Некромант заставил себя смотреть только в глаза подъятого им мертвеца. И беззвучно, одной мыслью задал вопрос. «Кто лишил тебя имени?» «Имматран», глухо прозвучало в ответ. Зомби не мог отвечать, но вырывать у него каждое слово приходилось силой имматран кто он великий маг интересно никогда не слыхом не слыхивал о таком великом маге что он хочет познать вечность хорошие у нас сегодня ответы емкие и познавательные однако что по черным обелискам замок кладовой силы сколько еще таких замков Ещё четыре, всего пять. Фессу показалось, что вторично отвечая на этот вопрос, заданный некромантом для проверки самого себя, зомби, если не ухмыльнулся злорадно, то по крайней мере попытался изобразить нечто подобное. Руки трясутся, сударь мой некромант, если таких зомби мастеришь. Или или же в тьме всё дело. Недаром же неупокоенные уже и пощады просить научились. Что произойдёт, когда все пять будут открыты? «Из гробницы мудреца придет великая сила!» Фесс похолодел, разом забыв об окружающей его удушливой жаре. «Это что же за мудрец такой, из гробницы которого должна исходить великая сила?» «Ох-ох, не допусти судьба, чтобы я прав в своей догадке оказался!» Похоже, это не один такой умный некромант неясыть. К могиле Солодорца тянется множество жадных рук. Кто-то весьма и весьма не глупый сообразил, что что такое этот мертвый мах Впрочем, мертвый ли? Придет великая сила. Интересно, останется ли хоть что-то там, где она пройдет? Где могила мудреца? Иди на восток, два дня, сверни на юг, один день, поверни на запад, иди с восхода до полудня, придешь на место. Интересное описание, подумал Фесс. Если два дня идти на восток, а потом полдня на запад, не проще ли сразу повернуть на юг после полутора дней пути? Или в этом тоже есть какой-то скрытый смысл? Он хотел спросить не у неупокоенного, но тот вдруг Странно задергался, завертел головой, с хрустом начали рваться связки, суставы ломало, словно зомби, угодил под чудовищный и незримый кузнечный молот. Голова завернулась назад, позвонок лопнул сухим треском, словно старая ветка. Заклятие Фесса смело точно свежим ветром. Зомби превратился в груду окончательно мертвой плоти. Теперь его уже не поднимешь. И, и уж, конечно, на вопросы он больше не ответит. Некромант перевел дух. Зря с таким высокомерием думал о неведомых саладорских мастерах. Ладно, они поставили защиту, ничего не забыли, хотя и опоздало э, сработать их заклинанием. Наверное, и в самом деле не ожидали нарваться на действующего некроманта, может, береглись скорее от своих, чем от настоящего». Неужели загадочная могила Саладорца здесь, на расстоянии всего лишь нескольких дней пути? Но похоже, на пути к ней единственному одиночеству некроманту не грозит. Подъять еще одного мертвеца? Спросить его? Нет. Неведомые колдуны предусмотрели и это. Фесс переходил от одного трупа к другому, склонялся над мертвыми лицами и разочарованно отворачивался. Это меньше, чем труп. Груда мяса. Все связи со старой памятью разорваны, они не скажут уже ничего. Страшная участь. Некромант поежился, ему противостоял враг, едва ли не страшнее инквизиции. Сколько веков копили силу саладорские колдуны, не вмешиваясь в дела большого мира, не пытаясь противостоять ни Ордовской академии, ни волшебному двору. Копили силу, чтобы потом сплести такие вот заклятия. Наверное, тут все впервые пожалел о том, что нельзя позвать на помощь милорда-ректора. Дело-то как раз по нему, черная магия в чистом виде. И наверняка не без влияния той, что на западе. Но ну что же, череда твоих поражений позади, некромант. Сегодня ты победил, сражаясь как подобает, а не словно рыцарь в сверкающей броне. Теперь осталось исполнить данное с комаром слово.